Глава шестая. Новая народная песня. Первая. Да, именно народная. Слово авторское странное ведь все песни написаны авторами. Не ведрежно надуло. А бардовское вообще пошлость. Никто из так называемых бардов этого слова не любит. Скажи еще скальды. Слово народ да нельзя скомпрометировано частым употреблением. Именем народа размахивают, побивая оппонента.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 Фольклор мышления нации, ее самосознание, народ творец фольклора, мыслящий и творческая часть населения, всерьез озабоченная вопросом, зачем и почему она здесь живет. Все, кого этот вопрос не заботят, как раз к населению. Маяковский называл народ языкотворцем, и этот критерий достаточно Массовое явление авторской песни как раз и обозначило принципиально новую стадию в развитии народа. На рубеже 1956-1957 годов им встала интеллигенция. Одновременно запели и люди, друг о друге даже не слышавшие. Навелла Матвеева, импровизировавшая свои первые песни в подмосковном Чкаловском в 1954 году, понятия не имело о калужском учителе Акуджале. Художник и прозаик Анчаров не встречался с геологом и океанологом Градницким. Московский драматург Александр Галич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 Но далеко не все песни, сочиненные пахарями или мельниками, подхватывались и распространялись. Акуджава во многих интервью говорил о том, что фольклор — лучший учитель. В нем сохранялось только то, что прошло проверку и обкатку. Корпус авторских песен такую проверку прошел. Многие отличные песни Акуджавы остались достоянием немногих любителей. Широко поется примерно треть его наследие. У Высоцкого не больше четверти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 значительной его не представляет и эстетического интереса а как свидетельство эпохи он безусловно уникален многие из знаменитых собраний скажем из сборников николая Старшинова, выдерживают конкуренцию с лучшими их образцами афористичными и меткими но все они даже сочиненные собирателями в порядке стилизации хранят бесценную информацию о породивших эпоххи фольтер велик лишь в лучших своих образцах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 Явление в 60-е и 70-е годы назревало, но поскольку публичная рефлексия на эту была фактически запрещена, а дискуссии велись либо за рубежом, либо в отрыве от материала, или на кухнях, вынуждена узком кругу, то она так и не успела само себя осмыслить. Исследования образованщие, например, блестящей хотя и субъективной социологии. Вот как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 духе русского языка, и верно по смыслу будет сей образованный слой все, что само званное или опрометчиво зовет сейчас интеллигенцией называть образованщиной. Третьего или первого качества была этой интеллигенция, но от российской дореволюционной массы она отличалась капитально, и знаком этой качественной новизны как раз становится появление фольклора. Окончательный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 пренебрежительном отношении к народу здесь наверное стоит скорректировать понятие коль скорой интеллигенция стала народом и в этот народ ежегодно вливал новые порции образованцев окончивших восемь классов купивших кассетный магнитофон выучивших наизусть высоцкую акуджаву то в нее оставались маргиналы люмпины гордившиеся самим фактом собственной темноты и отсталости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 чьи оретки, и вскоре после его отъезда в эмиграцию были весьма популярны у молодежи, в том числе пролетарской. Возвращение Вертинского и шанхайской эмиграции в 43-м году легитимизировало жанр его. Концерты проходили с шлагами но после войны запела вся страна, и уж совсем не оретки. Вернулась песня окопная, солдатская, а одновременно с ней врождалась арестантская, блатная.